«Надо знать условия», – заметил Владимир Геннадьевич, сделавшись необычайно серьезным. «Условия чрезвычайно простые. Передай другому лицу свои бумаги, с которыми то лицо и вступит в брак с известной особой, а бумаги с подписью о совершении бракосочетания возвратить. Молодой муж подаст прошение о выдаче жене отдельного вида на жительство, как в России, так и за границей». Передаст его, опять же, заинтересованному лицу, положит себе в карман 50 тысяч рублей и может идти на все четыре стороны. Но зачем же все это? Один из способов обладать хорошенькой девушкой. Разве нет других? этот оригинальные. Князь замолчал и принялся за завтрак. Перелешин задумался: А это лицо, если согласится, будет иметь дело лично с вами, проговорил он после некоторой паузы. «Исключительно», — ответил князь, аппетитно обгладывая ножку рябчика. Владимир Геннадьевич принялся за салат из Несмотря, впрочем, на то, что он был голоден, ему было теперь не до еды. Предложение князя его соблазнило. Настоящее его положение было отчаянное. После того, как Анжель дала ему окончательную отставку и чуть прямо не выгнала от себя, он несколько дней пробыл в Петербурге, тщетно надеясь раздобыться деньгами, но успел лишь призанять у трех своих приятелей полтораста рублей, и с этими деньгами укатил в Москву жениться. Найти невесту с солидным приданым, а, следовательно, и кредит перед свадьбой, ему не удалось. Дуры, оказалось, перевелись и в Белокаменный, а деньги при его привычке к широкой жизни вышли. Пришлось заложить часы, кольца и даже кое-что из платья, но и эта сравнительно небольшая сумма, вырученная за эти вещи, ушла быстро из кармана, и он остался, что называется, на бабах. Минут за пять до встречи с Облонским, уныло бродя по залам ресторана, он лелеял скромную, но сладкую мечту перехватить у кого-нибудь хоть сотняшку рублей, и вдруг теперь ему предлагают целый капитал, пятьдесят тысяч. Он чуть не подавился омаром, мысленно произнося эту цифру. Положим, эти деньги дают ему за его имя, которое он должен предоставить бог весь кому. Несомненно, будущий любовница князя продолжал соображать проницательный Перелешин, которую он, когда она ему прискучит, как ранее этого многих других, наградив по-княжески, бросит в вихрь петербургского полусвета, предоставив желающим. Его фамилия будет таким образом опозорена. Эта мысль испугала его. Но пятьдесят тысяч, ведь это куш, промелькнуло снова в его уме. Что такое фамилия? Разве не может быть однофамильцев? Он собственными глазами видел в Москве вывеску портного Перелешина. Кто будет знать, что именно он муж этой кокотки? Они с будущей женой не увидят друг друга в глаза. Мысленно стал приводить он себе доводы в пользу подобной аферы. Наконец, кто знает, если ей повезет, как Анжель, он может всегда потребовать от нее крупную сумму в виде отступного под угрозой предъявления на нее прав мужа, и она не откажет, да и не посмеет отказать ему. Сам князь Сергей Сергеевич, как его сообщник, будет отчасти в его руках. От него тоже будет чем поживиться». Уж теперь в перспективе соблазн был слишком велик. Князь по временам искоса поглядывал на Владимира Геннадьевича, как бы угадывая течение его мыслей. «Для вас, ваше сиятельство, я готов, пожалуй, предложить свои услуги», — проговорил, наконец, Перелешин. «Для меня», — вопросительно поглядел на него Облонский, — «то есть не лично для меня, но так как я хлопочу, то, пожалуй, и для меня». Владимир Геннадьевич едва заметно улыбнулся. «Я забыл, между прочим, одно существенное условие», — заметил князь. «Какое?» «Безусловное уважение к тайне, без всякой малейшей попытки стараться разузнать более того, во что вас сочтут нужным посвятить». «Понимаю». «Значит, согласны?» «Согласен», — с некоторым усилием произнес Перелешин. «Очень рад», — подал ему руку Облонский. «Мне все-таки приятно иметь дело со своим человеком». Сергей Сергеевич подчеркнул притяжительное местоимение. Польщенный этим, Владимир Геннадьевич крепко пожал его руку. Лакей явился с входившей в меню заказанного завтрака бутылкой шампанского. Князь и Перелешин запили сделку искрометным вином. Оба, однако, надо сказать правду, почувствовали на душе какую-то неловкость. Князь стал расплачиваться. «Сегодня в первом часу ночи я вас жду здесь же», — сказал он Владимиру Геннадьевичу. «Время не терпит, надо спешить, принесите все ваши бумаги. А вы деньги? Нет». «Деньги вы получите тогда, когда передадите мне отдельный вид на жительство вашей жене сроком на пять лет и непременно по всей России, за границей, а также заграничный паспорт. В деньгах задержки не будет, вы мне, надеюсь, верите». «Не в этом дело, но я в настоящую минуту в затруднительном положении, сквозь зубы проговорил Перелешин. Вот триста рублей. Это не в счет. Надеюсь, хватит. Все дело мы оборудуем в несколько дней». Облонский протянул ему три радужных. владимир геннадьевич небрежно сунул их в карман тогда ужина встал из за стола и протянул он руку уже встававшему князю да ужина они направились к выходу мимо почтительно раскланивавшихся половых